Глава 18. Степан и Михаил. Нижний Новгород. «Вот он. цыгарно. У Степана Гецко аж глаза вспыхнули. «Мы все-таки знайшли все его угады. Михаил лишь прищурился, разглядывая спокойно сидящего за столиком нового. Псионик по имени Гай был одним из немногих террористов НМП, персонально засветившихся в базах данных Нижегородской ФСБ. Но он же чаще других новых выходил в «Люди». Измененного с такими способностями сам Бог велел использовать в качестве разведчика. Это его и подвело. Похоже, после истребления охотившиеся на них группы ФСБ, новые слегка расслабились. Засекли его по камерам наблюдения, и Гитско со Стрельцовым тут же примчались на Степановом опеле. К счастью, Гай никуда сбежать не успел. Да, похоже, и не собирался. Прочно засел в кафешке неподалеку от первой психоневрологической больницы имени Кащенко. Прибыл он сюда явно неспроста. И об этом его потом тоже не худо бы расспросить. Только взять бы аккуратно, без шума и пыли. Степан покосился на сидящего на пассажирском сиденье Стрельцова. Михаил, конечно, может зайти в кафе, мигом скрутить ублюдка, так что тот и вякнуть не успеет, и вытащить. Но это не камерфо. Суета поднимется нездоровой и наверняка дойдет до новых, которые по-любому мониторят все местные СМИ. А если они узнают, чего доброго, опять поменяют дислокацию своей штаб-квартиры. Один раз Степан с Михаилом уже обломались, найдя прежнее лежбище террористов пустым. И сейчас очень бы не хотелось повторения. «Так, все, хватит сидеть», — Михаил хлопнул себя по коленям. «Я пошел, а ты в любой момент будь готов». «До чего?» «До того», — передразнил Стрельцов. «Брать его, конечно. Становый пистолет с собой?» Вот тоже». «Ну вот и отлично. Жди, сейчас начнется веселье». И прежде чем Степан успел хоть что-то сказать, Стрельцов захлопнул за собой дверцу машины. Хорошо, что народу на улице хватало. Можно пройти за группой людей, и псиоников в кафе даже случайно не увидит его через стеклянную витрину. Разумеется, Михаил был далек от мысли, что новый узнает его в лицо. Даже девять лет назад он не был такой уж знаменитостью. Хотя страху успел нагнать изрядно. И на новых, и на лояльных, а еще на прежних АПБРовских боссов. Но это все осталось в прошлом. Сейчас важнее другое, чтобы псионик не понял, кто такой Михаил. Вернее, что он такое. Степану это знать рано. Он еще не ввязался в дело. И не ввяжется, если узнает. А еще время. На псевдоматериальность уходило прорва энергии, а она у Михаила была отнюдь не бесконечно. Источник далеко, посвященный тоже. А значит, оставалось подпитываться энергией только у измененных. Впереди, конечно, предстояла изрядная подпитка, которой хватит надолго, но до нее надо было еще дотянуть и взять этого конкретного псионика. Так, свернуть в переулок и обойти кафе. Вот и служебный вход. Заперт, ладно, придется опять. Он сделался почти прозрачным и шагнул в коридор прямо сквозь дверь. К счастью, поблизости не оказалось ни одного свидетеля его неординарного трюка. Михаил старался по возможности избегать случайных жертв. Эх, если бы ему была доступна полная невидимость, но чего нет, того нет. Как и псионических способностей, чтобы заставить кого-то из местного персонала сделать то, что нужно. Стало быть, придется по старинке, сконцентрироваться и войти в сверхскоростной режим. Рывок сначала на кухню. Размазанная стремительная тень – это почти невидимка, по крайней мере для обычного человеческого зрения. Удар и здоровенная сковорода с изрядным количеством масла прокинуты прямо в огонь. Факел ударил в потолок. Теперь ураганом в коридор, к пожарному щитку, разбить стекло и ударить по кнопке пожарной сигнализации. Оглушительный трезвон, крики, огонь. Сейчас народ попросит из зала на улицу, и Михаилу нужно успеть. Еще рывок, и он в зале. Только не останавливаться ни на миг, чтобы его не заметили. Вон он, псионик, у самой витрины, заполошно озирается, явно что-то чует, помимо возникшего переполоха. Что ж, сейчас он почувствует все еще более остро. Мгновение, и Михаил рядом с ним. Касание рукой на сверхскорости – все, что он мог себе позволить. Много энергии так не поглотить, но хоть что-то. Однако ударный импульс получился впечатляющий. Новый, очень удачно расположившийся у витрины, просто выпал через нее наружу, весь в сверкающих брызгах сотен осколков здоровенного стекла. Всего лишь еще один элемент, и так возникший общей панике, но важный. Михаил вылетел наружу через ту же разбитую витрину и, не выходя из режима сверхскорости, метнулся к соседнему переулку. Да, Степан расстроится. На бесшуму и пыль это не очень похоже. Но что в сущности случилось? Нерадимый повар опрокинул сковороду с маслом. возгорание. Кто-то с перепугу шарахнул по кнопке пожарной сигнализации. Поднялся переполох. И неловкий посетитель, споткнувшись, пробил с собой стекло. Бывает. А теперь прочь, прочь. Надо еще подзарядиться, а с этим делом Степан как-нибудь уже управится сам. ФСБшник он или погулять вышел? Дитька Алисова, воскликнул Гецко, когда веселье действительно началось, и псионик, пробив с собой стеклянную витрину кафе, выпал наружу. Нельзя было терять ни секунды. Степан рванул к нему, пока тот не учухался от удара. А знатно его приложили, похоже. Еле шевелится. И это очень кстати. Рука Гецко нырнула в карман за становым пистолетом. Он совсем невелик, что тоже, кстати. Приложить к спине, будто помогаешь упавшему бедолаге подняться, и всадить в упор дротик было секундным делом. «Ох, яка беда! За раз я тебе беда поможу, мужик! Давай-давай, поднимайся! Эк тебе угораздило! За раз я тебе в ликарню вывезу выдвезу! Вон ты весь в крови!» Не переставая бормотать что-то в таком же духе, Степан закинул руку отрубившегося нового себе на плечи и поволок к своему опелю. «Ты покойник!» Абсолютно ровным голосом произнес Гай, только в глазах его светилась ледяная ненависть. «Наши тебя наизнанку вывернут». Це мне еще подивимся, кто кого вывернет», — с усмешкой ответил Степан. «Зараз ты мне расскажешь, где ваш штаб?» «Размечтался», — фыркнул новый. «То, что я подстану, значит только, что я пока не могу поджарить твои мозги, но не более. Расколоть меня у тебя кишка тонкая». «Правда?» «А я так не думаю». Гецко достал из сумки пробирку с темно синей жидкостью и шприц. «Зараз мицу штуку, на таби пробуем На лице Гая не дрогнул ни один мускул, но в глазах все же застыло напряжение с проблесками страха. «Что это?» «Зараз поясню». «Только можно нормальным языком?» — скривился новый. «А то я половину не понимаю». «Я спробую». «Хочешь знать, что це? Сыворотка истины, сокращенно СИС». Только специально модернизированные для таких как ты уродов. У вас же новых все не як у людей. Научникам довелось и постарайтесь. Ця штука разогнанная версия сыворотки СИС-10М. Усиленная погонь, даже толком не протестирована. Спробуешь взбрехате, и вона мозг спечет, а отмолчаться не вдастся. Стан твоей особливый таланте блокирует. Так что заспеваешь как миленький. Мне тебе ще останавливать придется. И память о проспекании мозга. Якщо вин, конечно, тебе потребен. И мой тебе совет. Шибко долго не думай. Вона, детская выразительно щелкнул ногтем по пробирке, цего тоже не любит. Ну что, сам будешь говорить с лекарством. Если бы ненависть могла убивать, Степана от взгляда Гая, наверное, разорвало бы на куски. Но сейчас новый, связанный и под станом, не мог ровным счетом ничего. Я вырву тебе сердце, отживший. Глухо промолвил он. «Значит, с лекарством», — сделал вывод Гицко, «Сам напросился». И в пробирку с синей жидкостью нырнул игла шприца. «От сучи сын», — в который уже раз процедил сквозь зубы Степан, отрываясь от оптического прицела своей СВДС. «Жди, на твою долю новых хватит», — предразнил он Стрельцова на чистом русском и нелогично закончил по-польски. «Псяк крев. Ругаться-то ругался, хотя в глубине души понимал, что там, внутри, он бы сверхскоростному Михаилу, на которого, к тому же, не действуют умения новых, только мешал, сковывал его действия необходимостью заботиться о, по большому счету беззащитном напарнике. И все же голос разума, хоть и приглашал обиду и раздражение, но совсем задавить их не мог, ведь это он, Степан, отыскал Гая с помощью камер наблюдения, он... Пусть и снимал и помощью Стрельцова осуществил захват Нового, выведал расположение штаба Нижегородской ячейки НМП, а месть у него отбирают вот просто в наглую. Чёртов Сувайвер для начала не дал Степану грохнуть Гае, когда мозги Нового оказались полностью выпотрошенными, и он начал напоминать растения, только по странной прихоти природы пускающие слюни. По бочке экспериментальной сыворотки всё же доконала его мозг. Нет, Михаил за каким-то хреном забрал себе Нового с невразумительным обоснованием, Он мне нужен, потом сам закопаю». «Нет, вы это слышали?» А теперь Стрельцов сам пошел крошить гадов, которых давно хотел достать Степан, а его посадил со снайперской, подбирать обетки с пиршественного стола справедливого возмездия. Несправедливо. Усиленная СИС-10М сработала на славу. Помимо адреса нового штаба террористов, к счастью, оказавшегося на отшибе в южных пригородах Нижнего, пленный псионик выложил и ближайшие планы организации – Проклятые новые собирались создавать себе армию из чокнутых пациентов в психоневрологической лечебнице, похищая их по одному и вводя свою кровь. Правда, новосозданные измененные получались, по словам Гая, так себе дохловатыми, и чтобы сделать из них полноценные боевые единицы требовалось время. Но на безрыбье, как говорится, хорошая, кстати, новость. В НМП дефицит кадров. Выходит, новых не добавляется. Это определенный плюс. Но рекрутинговое агентство террористов надо закрывать. Нафиг-нафиг такой график. И понятно, что важно уничтожение ячейки любой ценой, просто как результат. Но душа-то требовала крови, крови врагов, которых он ненавидел всем своим существом. Душе было мало того, что Супермен Стрельцов вырежет эту банду под корень. Она полная неутолимой ярости мысль не была закончена, ибо в доме напротив что-то сверкнуло, загорелось, загремело. Ну, почелося, пробормотал Гетско и снова припал к оптическому прицелу СВДС. Огонь пироманта безвредно огибает Михаила, запалив обои в комнате. Через мгновение Стрельцов уже рядом с новым и резко перечеркивает его горло лезвием ножа. Появившийся в дверях пневматик пытается взорвать нападавшему легкие, и удивление бесплодностью попытки становится его последней эмоцией в жизни когда нож Стрельцова вонзается ему в сердце, а затем, просвистев через пол коридора, прямо в глаз кинетику, уже подхватившему свои силы тяжеленную тумбу и едва не успевшему метнуть ее. Губы Михаила кривятся в жутковатой улыбке. Все прямо как в старые добрые времена в Коврове, когда он крошил лояльных из армии заговорщиков, а затем в Питере, когда учинил бойну измененным Сиды. Кровь брызгающая ему в лицо, жизни покидающие тела новых. Да, тут можно не бояться, что энергия кончится в самый неподходящий момент. Подпитывайся, не хочу, словно какой-то там долбанный некромант. А что поделать? Такова его нынешняя природа. Пожар разгорается, но Стрельцова нет до этого никакого дела. Пятнадцать, то есть уже 12 новых в доме, работа ненадолго. Ни дом сгореть не успеет, ни пожарные приехать. Вперед! вперед. Молнии промелькнут через коридор, чтобы у лестницы столкнуться с таким же сверхбыстрым. Схватка коротка, потому что у Михаила преимущество. Всего лишь на миг убрать псевдоматериальность, и нож измененного проходит сквозь его плоть, и противник теряет равновесие, а рука Стрельцова с ножом остается твердой, нанося смертельный удар. Лестница. Пролетом ниже кинетик. Вокруг него в воздухе висит целый набор кухонных ножей, И вот они уже роем ос летят к Михаила. Но сверхскорость есть сверхскорость, а помноженная на невероятную реакцию и лишь частичную материальность, она превращается практически в неуязвимость. Часть ножей избита, часть проходит мимо, часть впустую пронзает призрачное подобие плоти. Две секунды, и один из них в груди кинетика по самую рукоять. Сверху что-то трещит, доносится запах Гарри. Но Михаил уже несется дальше. Трое новых попадаются на его пути. Один успевает шарахнуться в сторону и нырнуть в дверь, захлопнув ее за собой. А двое других в считанные секунды делаются трупами. Выбить дверь. Ох ты ж, глушитель пневматик. Хорошая попытка. Один гасит сверхскорость Михаила, а второй просто откачивает воздух из той части комнаты, где находится Стрельцов. Нет, ребята, вы, похоже, забыли, что такое Сувайверы. Кухонный нож – не слишком подходящее оружие для метания, но Стрельцов все же попадает в грудь глушителя. глушителю. Тот хрипит и мешком валится на пол. Пневматик изумленно округляет глаза и больше уже ничего не успевает. Его шея попадает в железные тиски рук Стрельцова и с хрустом ломается. Треск становится угрожающим, дым с лестницы просачивается на первый этаж. Огонь проявляет завидный аппетит и времени, похоже, остается меньше, чем он думал. Но ничего, он успеет. Вперед, вперед. Они в следующей комнате. Четверо. А должно быть шестеро. Двое, похоже, сбежали. Но так на то там и Степан. А эти? Эти – заботы Михаила. Глушитель, фризер, псионик и палач. Последний, похоже, главный. Снова нет сверхскорости. Работа глушителя. Остальные тратят пару секунд на воздействие, убеждаясь, что все бесполезно. И тогда палач выхватывает автомат. Ого! Огнестрел у новых – это уже нечто, выходящее за рамки. Очередь перечеркивает наискосок тело Михаила. Еще одна. Нож звякает опол, потому что державшая его рука утрачивает материальность, а пули впустую дырявят стену и дверь. У Стрельцова вырывается короткий злой смех. Упс, накладочка вышла. Палач бледнеет. Ты, фантом-охотник, тебя послал источник? Почему за нами? Михаил пожимает плечами. Какая разница? Твоя задача сдохнуть. В этот раз получается помедленнее, ибо скорость уже обычная. Кувырок, нож в руке, два прыжка, удар, уклон, блок, удар, глушитель, фризер, псионик, три трупа, палач прижат к полу. Почему? — хрипит он. — Не твое собачье дело. Нож силы силой опускается. Все, живых нет. Детька Алисова, пожар. Похоже, какой-то дуболом-пиромант пытался поджарить Стрельцова. Только хрен-то там. Степан злорадно усмехнулся. Так вам, гады. Между тем, пожар разошелся не на шутку. Из окон верхнего этажа уже вырываются клубы дыма. Кое-где видны языки пламени. Это плохо. Скоро могут приехать пожарные. Оставалось надеяться, что все закончится быстро. Ну-ка, ну-ка. Движение. Кто-то выскочил на улицу. Не Михаил. Значит, враг. Других в этом доме нет. Припасть к оптическому прицелу, приклад в плечо, выцелить голову и аккуратненько на спуск. Новый дернулся и упал, застыв на асфальте сломанной куклы. Ну, хоть один и то хлеб. Еще бы, конечно, хотя бы парочку. Разве он так много просит? Опа, а вот и еще один. Замер, увидев труп с дыркой в башке. Выцелить, ну... Его взгляд в оптическом прицеле, темный, нехороший, словно вживую глазами встретились. «Неужели видит?» «Стрелять сейчас!» Но палец свело на спусковом крючке, и внезапная слабость навалилась медведем, выворачивая винтовку и словно налившихся свинцом рук. «Нет, только не это!» Прежде чем бессильно свалиться на пол следом за упавшей винтовкой, Степан еще успел увидеть, как новый со всех ног припустил к дому, в котором он засел. «Не может прикончить расстояние?» или хочет допросить. Да какая разница, если он, Степан, слаб как устрица, и ровным счетом ни черта сделать не может. Опыжился-то, месте требовал, в дом хотел со Стрельцовым идти. Куда? Его вон посадили беглецов отстреливать, и то облажался. Как же плохо. Руки и ноги еле шевелятся. Не убежать, не выстрелить. Похоже, этот гад пьющий жизнь. Пока бежит, слепую окатывает его своей вампирической волной, чтоб не рыпался. Какое там рыпаться, если он до винтовки только дотянуться может и приклад погладить? А сама она словно тонну весит. Стоп, а если не винтовка? Вот дурья башка, у него же кроме СВДС еще ПСМ в кармане. Пистолет, конечно, маленький, калибр всего 5,45, зато удаленький. Тем более Степан теперь кроме него ничего и не поднимет. Так, оперся спиной о стену, лицом к двери, руку в карман. Ну? «Напрягись, сучий ты, сын, давай!» И легенький вроде пистолет, а для него сейчас на пределе возможностей. Так, достал, снял с предохранителя, левую ногу согнуть в колени, держать пистолет обеими руками, левую согнуть, положить на бедро, кисть утвердить на колени в качестве опоры, чтобы не дрожала, правую повернуть так, чтобы ствол смотрел на дверь, и чуть приподнять, чтобы стрелять не в живот, а выше». Шаги на лестнице, еще чуть-чуть, и новый появится, а тогда будет всего секунды или две, прежде чем пьющий жизнь окончательно свалит его или смертельной волной, или обессиливающей до полной беспомощности. Шаги за дверью. Открывается. Темный силуэт в проеме. Выстрел, второй, третий, все в цель. Новый содрогается от каждого попадания. 5,45 калибр невеликий, но сколько тут до двери? Три метра? Три с половиной? Вполне себе убойная дистанция даже для ПСМ. Измененный еще пытается что-то сделать. Тяжесть усиливается, и следующие нажатия на спуск даются уже запредельными усилиями. Четвертый, пятый, шестой. Тяжесть исчезает, но и организм исчерпал все ресурсы. У Степана темнеет в глазах, и звука падения пистолета на пол он уже не слышит. Ох, ежики! как же больно. Болит, кажется, весь организм. Тяжко дается очередное возвращение в реальность. Где он? Опять больница? Только не это. На нашей квартире. Голос слева. Стрельцов. Вафонина. Так, значит, еще нижний. Блин, как же тяжко голову повернуть. Но Михаил, понимая проблему, сам подошел, появился в поле зрения. Спокоен, как удав. Непрошибаемый тип. И не скажешь, что буквально только что больше десятка новых на тот цвет отправил. Только что... А кто знает, сколько времени Степан пробыл в отключке. «Как давно?» — Прохрипел гетской и спекся. «Говорит тяжко и больно. Сил нет вообще. Основательно его в очередной раз отоварили. Но Михаил его понял. Около четырех часов. Неплохо, учитывая обстоятельства. Мы всех?» «Мы. Да уж, он весомый вклад внес, нечего сказать». Но Стрельцов никак не отреагировал, просто кивнул, подтверждая: "Да единого. Ты молодец справился. А я уж испугался, что тот пьющий тебя прикончил. Он почти. Я как? Да что ж так язык-то с трудом ворочается и горло саднет, и мозг не соображает. Но Михаил опять понял. Если ты с нами, он извлек шприц с темно-красной жидкостью. Эта штука тебя излечит за полчаса." Степану захотелось спросить, что будет, если нет. Не то, чтобы он еще не принял решение, но просто так, для ясности. Легкая, едва заметная улыбка Стрельцова. «Если нет, просто отвезу тебя в больницу». Телепат, чертов. Ведь не псионик же вроде, мысли читать не должен. Или просто Степан сейчас как открытая книга. Видимо, да. И шприц с кровью измененного Стрельцов не просто так достал. Знает, каков будет ответ. Но ответить надо хотя бы для приличия. — З вами, — выдавил Гецко, пошукаем пошукаемо всего художника.